Глава 16. Волк поднял голову. Его морду покрывали шрамы, а серебристые глаза светились бешенством. Он зарычал, растягивая пасть в фальшивой улыбке, обнажавшей два ряда влажных, острых, как бритва зубов. Брен! прошептала в испуге Корделия. «Что же нам делать?» Брендон попытался припомнить, как учит бойскаутов вести себя при атаке диких животных, «Не следует двигаться, не издавать ни звука и быть спокойным. Животное не тронет вас, если вы не напугаете его». Но все это не имело никакого значения перед безжалостным взглядом хищника, уставившегося на них так, словно они были его обедом. Все, что мог сделать Брэндон, это напрячь каждый мускул своего тела и сглотнуть. Волк склонил голову над Элеонорой, которая была ниже него на 6 дюймов. Он мог бы запросто проглотить ее целиком и даже не поперхнуться. Линия громадного рта волка нервно подергивалась, а в уголках собрались пузырьки слюны. Волк принялся обнюхивать Элеонору. Она прерывисто дышала, по ее щекам текли слезы. Волк раскрыл пасть, и Элеонора ощутила его хищное дыхание на своем лице. Она закрыла глаза. Внезапно волк поднял голову, Притих, вслушиваясь, и убежал. Брэндон не мог поверить в случившееся. Он подхватил Элеонору, когда у нее подкосились ноги от пережитого. Используя все силы, что у него были, он все-таки стянул шлем и обнял сестру, целуя ее волосы. — Что же произошло? — спросила Элеонора. — Я думала, что умру. — Наверное, волк испугался нас. — Чего он мог испугаться? Нашего оружия? — сказала Корделия. «Возможно, — предположил Брендон, не будь глупцом, он что-то почуял. Слушайте!» Из леса до них донесся стук копыт. «Лошадки! — с надеждой произнесла Элеонора. Стук становился все громче и дрожью отзывался в ногах. «Все в дом! — тревожно сказала Корделия. «Эй! — запротестовала Элеонора. — Я хочу! Сейчас же! Кто-то скачет сюда!» Корделия бросилась ко входу в дом Кристофа. Брендон последовал за ней, волоча за собой Элеонору. Они захлопнули дверь и защелкнули все замки. Брендон попытался поставить дом на сигнализацию и судорожно нажимал кнопки на панели управления. — "Брен", крикнула Карделия, Электричества нет! — Точно! Вот пакость! Карделия подошла к окну, слегка приоткрыла ставни и посмотрела в щелку. — Что ты видишь? — спросила ее Элеонора. — Шшш! Правда была в том, что Карделия не представляла, как описать зрелище, представшее перед ее глазами, чтобы не показаться сумасшедшей. Группа воинов скакала верхом на лошадях мимо дома. Это были мускулистые крупные мужчины, внушающие страх. На их головах сверкали шлемы, а кожаные сапоги позвякивали острыми шпорами. У них были пышные кучерявые бороды и большие пластинчатые доспехи, на грозном фоне которых ее нагрудник из клейкой ленты казался игрушечным. Воины были вооружены мечами, топорами и луками. Их сапоги были облеплены засохшей грязью. В какой-то момент ей даже показалось, что это запекшаяся кровь. «Сколько там лошадок?» — настойчиво спрашивала Элеонора. «Думаю, семь. Нелл, но это не имеет значения». «Дай посмотреть!» — Элеонора отпихнула сестру от окна. «О, Боже!» — Брендон потеснил сестру. «Что это? Инсценировка «Властелина колец» или реалити-шоу?» Они боролись за место у окна, чтобы непременно лично увидеть внезапно возникшее возле их дома войско. Воины спешились и привязали коней к деревьям. С опаской они подошли к дому. Воин, по виду походящий на главаря, снял с головы шлем с темно-бордовым, как кровь, пером и обнажил рябую кожу со шрамом от уха до подбородка. Когда он обратился к своим соратникам, уолкеры заметили блеск его черных глаз, источающих подозрения. «Логово ведьмы! Вчера его не было на этом месте!» — объявил он. Один из воинов, рыжеволосый мужчина с рыжей бородой, обратился к вожаку, схватив его за руку. «Убиен, милорд, это может оказаться ловушкой!» «Хорошее имя», — подумал Брэндон. «Он выглядит так, словно убил немало». Убиен ухмыльнулся, показав почерневшие зубы, а его шрам скукожился, будто второй рот, в улыбке. «Если там есть ведьмы, мы должны пробраться внутрь и убить каждую». «Могу я предложить спрятаться на чердаке?» — прошептала Курделия. Волкеры ринулись прочь от окна. Убиен дернул за ручку входной двери и обнаружил, что она заперта. Тогда он обратился к другому рыжеволосому воину. «Кром!» — «Кром» передал ему боевой топор. Убиен качнулся и нанес первый удар, оставивший на двери зияющую дыру. После второго удара дверь была снесена с петель. Убиен и его воины вошли, держа в руках оружие. «Великая битва случилась здесь», — заметил Убиен. Выхватив меч, он нанес удар по останкам айпада Белами «Волкер» и поднял его с пола. И, по крайней мере, одна ведьма приняла бой. Кажется, это оккультная игрушка для детей. Пока Волкеры ютились на чердаке, Убиен провел своих воинов через гостиную и библиотеку. Уолкеры могли слышать их топот и грубые голоса, но ни слова из их речи разобрать не удавалось. «Мы не можем сидеть тут просто так», — взволнованно сказала Элеонора. «Нам нужно понять, чего они хотят. Может быть, им известно, где мама с папой?» «И как ты предлагаешь это выяснить?» — спросил Брэндон. «Гляди», — сказала Элеонора, и, открыв дверь, стала спускаться вниз на второй этаж. Нел, не надо! Остановись!» Но было уже слишком поздно. Элеонора открывала дверцу кухонного лифта, чтобы подслушать разговоры воинов, находящихся на кухне прямо под ее ногами. Их голоса и шум разносились по шахте. Ей казалось, что она в самом эпицентре толпы воинов, изучающих неведомые им предметы. «Кажется, это камера пыток ведьм», — говорил Убиен. Элеонора услышала, как открылась дверца микроволновой печи. Возможно, это коробка для усохших жертв. Элеонора подавила смешок. Убиен открыл дверь холодильника на кухне и замолк. Содержимое невиданного предмета оказалось приятным сюрпризом изголодавшимся воином бессильным перед могуществом голода. Убиен бросил прочь яблоко и принялся за банку майонеза Хелман, пока у него за спиной кром разрывал коробку сухого завтрака капитан Хруст. Кром понюхал хлопья, съел горсть, после чего стал высыпать их себе в рот, приговаривая «это хорошо». Убиен открыл банку майонеза и по-царски зачерпнул из нее. Тем временем Брендон и Корделия показались наверху, на лестнице, в надежде получить от Элеоноры какую-нибудь информацию. «Они едят нашу еду», – отрапортовала она. Затем она услышала голос Убиена, разнесшийся по шахте. «Этот белый соус мой, воины! Прикосновение к нему будет стоить жизни! Он так хорош, что, клянусь, как только мы вернемся в замок Коруэй, я съем под него своего коня! Он уже постарел, пора заменить его юным жеребцом!» Воины дружно рассмеялись, что несказанно задело Элеонору. «Они не могут убить коня!» Надев рукавицы и размахивая вилкой для барбекю, она забралась в лифт. «Стой, Нел! крикнул Брэндон, но Элеонора уже закрыла за собой дверцу кухонного лифта.